Глава 6. Грейсон, Флоренс и мы с мией продолжали молча сидеть за обеденным столом. Наверное, так чувствует себя человек, которого накрыло лавиной. Я, конечно, догадывалась, что Эрнест и мама собираются жить вместе, но что это случится так скоро, предугадать было невозможно. Новость меня ошарашила. Кажется, они действительно были уверены в своих чувствах друг к другу. Тишину прервало негромкое жужжание. Это завибрировал телефон Грейсона. Так я и знала, с горечью произнесла Флоренс. Ах, да. Спасибо за поддержку, Грейсон». Прости. Грейсон смотрел только на экран телефона. Но ведь они уже всё решили, разве нет? А вчера ты сама говорила, что очень рада за папу. Да, я и правда рада. Но кто же мог подумать, что они будут действовать так быстро? Они же едва знакомы, и вообще она американка. А значит, вполне может оказаться мошенницей, психопаткой или миссионеркой, клиптоманкой, республиканкой или свидетельницей еговой, продолжила я. Не смешно ни капельки, фыркнула Флоренс. Ты что-то имеешь против свидетелей Иеговы? Елейным голосом поинтересовалась Мия. Грейсон отодвинул стул и встал, так и не оторвав глаз от экрана своего телефона. Скорее всего, он снова не услышал ни словечка. Мне надо ненадолго выскочить на улицу и кое-что выяснить. Скажи папе, что я очень скоро вернусь. Кстати, оставь мне двух трех перепелов, я просто умираю от голода. Но ты же, Флоренс, возмущенно уставилась на брата. Ты вообще хоть что-то заметил? я кашлянула. Мне нужно в туалет. Ты не подскажешь? Очень скоро это будет и твой дом, так что, думаю, ты в состоянии сама найти дверь туалета, едко заметила Флоренс. "И то правда", сказала я. "Не может же это оказаться такой уж сложной задачей". Я встала и вышла в коридор следом за Грейсоном. "А сейчас будь добра, расскажи, является ли твой папа опасным террористом, которого разыскивают по всему миру, или серийным убийцей?" услышала я, выходя сладкий голос Мии. Что ответила Флоренс, я уже разобрать не успела. Первая дверь, которую я открыла, вела в чулан со щётками. Но вот за второй, расположенный возле самой лестницы, находился гостевой туалет. Я зашарила руками по стене в поисках выключателя. Чёрт подери, но почему именно сегодня ночью? Сквозь приоткрытое окно доносился голос Грейсона. Кажется, он вышел из дома, чтобы позвонить кому-то. Я решила не включать свет и пробралась поближе к окну, чтобы лучше слышать его слова. "Да, я в курсе, что сегодня новолуние, но может мы всё-таки перенесём всё это на завтрашнюю ночь в виде исключения?" У нас тут полный бардак. Я вообще не в курсе, смогу ли сегодня отправиться спать. Да-да, ясное дело. Новолуние ради меня перенести нельзя. Нет, конечно же, я этого не хочу. Ну что ж, будь по-вашему. Передай Артуру, что я очень постараюсь. Надеюсь, я разберусь, где это. Это всё из-за тебя, точно? Так я и думал. Нет, завтра расскажу. Если я не зайду в дом прямо сейчас, сестра меня убьёт на месте. Да, спасибо за сочувствие. До скорого. Хм, интересно. В темноте я опустилась на крышку унитаза, совершенно забыв, зачем здесь оказалась. Несмотря на все перипетии сегодняшнего вечера, я чувствовала, что внутри меня растет радостное возбуждение. Что же так сильно отвлекло сегодня вечером Грейсона от нашей семейной трагедии? И какие такие действия можно было предпринять только в Новолунии? И что означают эти латинские слова на его запястье? Ясно, как божий день, мой названный братец скрывает какую-то тайну. А я обожаю тайны. В неуместно прекрасном настроении я вернулась в столовую и как раз вовремя, потому что сразу за мной зашел Грейсон. А следом за ним свидетельница иговой и серийный убийца внесли перепелов. Остаток вечера прошел сравнительно мирно, по крайней мере, до того самого момента, когда я с таким размахом опрокинула стакан, что вся моя блузка, от воротничка и до последней оборки, пропиталась апельсиновым соком. Эрнест только-только налил мне его в стакан и бросил туда несколько кубиков льда. Весь сок и льда оказались на мне, и я тут же застучала зубами от холода. «Этого-то я и ждала весь вечер, сказала мама с интонацией: Поглядите, я тоже могу остроумно шутить. Мои мышата просто настоящие специалисты в опрокидывании на себя наполненных стаканов. Но, мама, последний раз, когда это произошло, мне было семь лет. Уф. Это ещё что такое? В моём лифчике таял кубик льда. Если бы я послушалась лоте и застегнула две верхние пуговицы на свои блузки, этого бы не случилось. Я поспешно выловила ледышку и выложила её на тарелку. Сейчас мне было наплевать, противоречит ли это правилам хорошего тона. По взглядам Флоренса Грейсона тут же стало понятно, что в приличном обществе так не поступают. Да, точно, подтвердила Мии. Если уж быть точным, то специалист в этом деле и я. Кола на моей клавиатуре, вспомнила мама. И смородиновая шипучка на белых скатертях, и всевозможные фруктовые коктейли на коврах. Я не решалась выжечь свою футболку, потому что сок закапал бы с неё прямо на ковёр персикового цвета, который выглядел довольно дорогим. Эрнест посмотрел на меня с сожалением. Флоренс, будь так добра, отдай ей что-нибудь из своего гардероба. Она не может ехать домой в таком виде. Ей же холодно. Понимаю, Флоренс скрестил руки на груди. Сначала я должна убраться из своих комнат, а теперь ещё и принести ей свои вещи? Да. Надо отдать Флоренс должное. Она осталась за столом вместе со всеми, хотя после большого скандала, разразившегося вначале, вполне могла бы хлопнуть дверью, с серёвым броситься на кровать у себя в комнате и больше не выходить. Так бы поступила я. Но Флоренс приспокойно сидела на своем месте, обгладывая очередного перепела. и даже участвовала в беседе, хотя ее реплики были не очень-то многословными. Может, она просто боялась оставлять своего папу наедине с нашей мамой. Эрнест и мама же изо всех сил делали вид, что события последнего часа полностью стёрлись из их памяти. Они болтали о чем угодно, но только не о предстоящих переменах. А я все следила за рукавом Грейсона в надежде, что он снова задерется и покажутся таинственные слова на его запястье. А Грейсон за это время разделался как минимум с четырьмя птичками, искусно разламывая бедные крылышки. При каждом хрусте костей мия вздрагивала. Кажется, она действительно была близка к тому, чтобы стать вегетарианкой. Поэтому возможности заглянуть Грейсона под рукав мне не представились. "Флоренс, укоризненно сказал Эрнест, папа!" отозвалась звалась Флоренс тем же тоном. Да ладно вам, махнул рукой я. Само высохнет. Угу. Примерно послезавтра. Глупости. Ты же промокла до нитки, Эрнест нахмурил лоб. Флоренс сейчас поднимется наверх и принесет тебе свитер. Флоренс даже не подумает этого сделать, сказала Флоренс и с вызовом посмотрела ему в глаза. Флоренс Сесилия Элизабет Спенсер. И как же ты собираешься меня наказать, пап? Оставить без сладкого? Хватит уже. Грейсон отложил перепелиную ножку, которую как раз обгладывал, и встал. Она получит мой свитер. Ах, какой рыцарский поступок, прошипела Флоренс. Не стоит, правда, выдавила я из себя, стуча зубами от холода, но Грейсон уже скрылся за дверью. Он так нуждается в гармонии, и опасается конфликтных ситуаций, сказала его сестра в пустоту. Крутое имя, мия поглядела на Флоренс широко раскрытыми глазами. Знаешь, тебе крупно повезло. Мама навесила нам слив вдобавок к нашим именам своих любимых тётушек Гертруда и Вирджинии. На долю секунды лицо Флоренс просветлело. Тётушек зовут в честь Гертруды Стайн и Вирджинии Вульф», — пояснила мама. Двух выдающихся писательниц с идиотскими именами, добавила Мия. Мама вздохнула. Мне кажется, пора нам собираться домой. Спасибо за прекрасный, она запнулась и кашлянула. Ей самой стало ясно, что преувеличение тут не к месту. Спасибо за вкусный ужин. Эрнест Да, большое спасибо, поддакнула Мия. Теперь я могу еще лучше оценить кулинарные способности Лоти. Могу поклясться, что когда Эрнест встал со стула и подал маме руку, уголки его губ дрогнули. Миссис Димблби приготовила еще и десерт, но если вы решите покинуть нас сейчас, я пойму, ведь уже поздно, а завтра утром детям надо идти в школу. Я вызову такси. Через пару минут оно будет здесь, вот, сказал Грейсин, заходя в столовую. Только из стирки». Он протянул мне серый свитер с капюшоном, и пока Эрнест вызывал такси, я забежала в гостевой туалет и сменила мокрую блузку на свитер Грейсона. Он действительно пах порошком и еще чуточку жареными хрустящими перепелами, которые, кстати, оказались довольно-таки вкусными. Когда я вышла, все собрались в коридоре, ожидая меня. Лишь Флоренс видно не было. Наверное, она уже отправилась паковать свои вещи. Грейсин устало улыбнулся мне. Отлично смотрится. Только размеров на шесть больше, чем нужно. Я люблю просторную одежду сказала я скомкав в свою блузку. Спасибо. Я тебе его верну когда-нибудь. Он вздохнул. Насколько я понимаю, мы теперь будем видеться довольно часто. Этого не избежать. Ой, надеюсь, мои слова не прозвучали как радостное ожидание. Я бросила последний взгляд на его запястье, но загадочная надпись, к сожалению, все еще была скрыта под рукавом.